Пять имён бабочки. На маленьком диком цветке повис уютный свёрточек. На вид он был невзрачен, чтобы не привлекать внимания. В нём происходил чудесный процесс. Гусеница превращалась в новое существо. С утренним лучом солнца она развернула крылышки и сделала первый вдох. А-а, пропела она хвалу по глазками. «Я так долго спала! Как здесь красиво! А какой аромат! Где это я оказалась?» Вдруг с дерева спрыгнул бельчонок. «Ку-ку, откуда ты появилась?» «Не знаю. Тут был мой домик». Она похлопала крыльями, стараясь остудить их от жаркого солнечного поцелуя. «Ай! Кажется, огонь прямо здесь!» А ещё этот трепетный аромат. Сколько здесь ощущений. Бельчонок повернул спинку к солнышку и принюхался. Горячо, это солнечный луч, и сладко так пахнут лесные цветы. Ты тоже всё это чувствуешь? Вот здорово, мы с тобой очень похожи. Вовсе нет. Я бельчонок, а ты, наверное, бабочка. Бабоч, как ты говоришь? Странно. Разве ты не знаешь, кто ты? Давай отправимся в путешествие и вместе это узнаем. В полёт. Бабочка подхватила бельчонка, и они поднялись в небо. Внизу под ними проплывали леса, поля и озёра. Сюда! Вдруг крикнул бельчонок. «Какие красивые домики! Давай приземлимся и разглядим их!» Бабочка плавно опустилась на большой красный цветок. К ним подбежали шумные ребятишки. «Ла Фарфалла! Ла Фарфалла!» – закричал кудрявый малыш. «Ла Фарфалла!» – повторили другие дети. Они захотели поймать бабочку, но та ловко увернулась, подхватив бельчонка. В небе Бельчонок достал из кармана желтый орех. «Я бы тоже перекусила!» – обрадовалась бабочка. «Это не перекус, а навигатор. Смотри!» Бельчонок потер необычный прибор. «Мы в Италии. Здесь есть море, горы и много вкусной еды. И еще горячий народ. Ты сама только что видела. Ла Фарфалла! Так тебя зовут итальянцы!» Как красиво, как сам пейзаж. Я бы осталась здесь жить. Ну что ты, путешествие только началось. Полетели лучше во Францию, тут совсем недалеко. Франция пахла сладкими булочками. Бабочка с бельчонком приземлились на круглый столик уличного кафе. Напротив сидела девушка в шляпке и ела пирожное, похожее на саму бабочку. Попьём, вырвалось у неё очень звонко. Это пироженка ожила. Попьём, прошептала бабочка. Неужели это я? Какое нежное имя. Девушка достала из сумочки телефон, чтобы сфотографировать чудесное совпадение. В следующий миг путешественники скрылись из виду. Кажется, время сиесты. Это когда очень жарко и все отдыхают. Просопел бельчонок. Внизу Испания, другая страна. Пора и нам отдохнуть. Они приземлились в оливковой роще и устроились в тени старого дерева. Рядом журчал ручеек, можно было напиться воды и попробовать нектар незнакомых цветов. Доносилась тихая песня. «Ай, морепоса де амор, ми, морепоса де амор». Геон напевал пеньёк, держа за руку красивую девушку. Знакомая мелодия подхватил бельчонок. Марипосса, марипосса, марипосса де амор. Парень услышал, что ему подпевают, и обернулся. Девушка присела на лужайку напротив бабочки, стараясь её не спугнуть. Марипосса, марипосса, запели они на два голоса. Бабочка опустилась на цветочный венок на голове девушки. Оказалось, та понимает язык бабочек. Девушка была родом из далекой страны, построенной посреди пустыни. Ее звали Леор. — А тебя на моей родине называют Пар-пар, — шепнула она бабочке, прямо как взмах крыльев. Леор ездил. Ее друг пригласили путешественников в гости. Их дом был неподалеку, в маленькой деревушке у подножья холма. В саду посреди фруктовых деревьев рассказы новых друзей продолжались до вечера. Бабочки даже придумали длинное имя на старинный испанский манер. Ля Фарфала Папион Марипоса Парпар. Здесь и вправду встречаются такие длинные имена. У меня есть подруга, Анна Мария Лусея Кармен. Красиво звучит, рассказала Леор. А знаешь, что означает моё имя на моём родном языке? Мой свет. Как много теперь у тебя имён, обрадовался бельчонок, ведь мы отправились так далеко, чтобы узнать, кто ты. Бабочка исполнила в воздухе пируэт и рассмеялась. Так много имён! Теперь я совсем запуталась и совершенно не знаю, кто я. Но это не важно. Я чувствую, как жизнь многоцветна. Пусть все имена будут звучать нежной песней для новых друзей.